Глава 3, 27 декабря. Ровно в десять Лерик стоял на пороге квартиры с букетом из пяти красных гвоздик. Я натянуто улыбнулась. Гвоздики всегда ассоциировались у меня с Днем Победы, чествованием ветеранов, но никак не со свиданием. «Привет». Парень неуклюже сунул цветы мне в руки. «Ну, куда пойдем?» «Хорошенькое начало. Я думал, он в состоянии хотя бы заранее выбрать кафе. «Может, посидим тут?» – предложила я. За окном опять сыпал снег, и гулять по морозу совсем не хотелось. Дворники еще до рассвета скребли тротуар лопатами, но его уже снова замело холодной белой пылью. Вместо машин у подъездов натыканы даже не холмы, а высокие сугробы. Попробуй угадай, где чье авто. Пока не раскопаешь, сразу и не поймешь. такую погоду хочется лежать дома под одеялком или пить горячий чай с пахнущей корицей булочкой и смотреть в окно и уж точно нет желания идти за нудным бывшим одноклассником в кафе если уж надо пообщаться то лучше здесь тут лерик растерянно уставился на меня а что мы будем делать я еле сдержала смешок уж точно не то что с сэром чай пить ну тогда я сбегаю зачем-нибудь к чаю выпалил парень. Лирик попятился и вылетел в подъезд так, будто за ним гнались. Ликуся распахнула приоткрытую дверь своей комнаты. «Смешной», — заметила она. «По-моему, очень симпатичный мальчик». «Хочешь, забирай после Нового года», — буркнула я. «Подумаю», — хмыкнула Лика. «Если у него нормальная работа есть, точно заберу. Можешь узнать, как у него с денежкой?» Если не сбежит сейчас с перепугу, узнаю. Я уткнулась в телефон. Ликуся снова скрылась в комнате, на этот раз плотно затворив дверь. Наверняка будет спать после работы. Зря Мишка так плохо о ней думает. Лика не девочка по вызову. Она действительно занимается эскорт-услугами в свободное от учебы время. Кстати, ей вполне подошел бы такой, как Лерик. Лика девушка расчетливая. Ей нужен обеспеченный положительный парень, а чувства особой роли не играют. Если все получится, после Нового года познакомлю их, и через месяц можно будет печально сообщить семье, что жених переметнулся от меня к Ликусе. Парита уже будет выиграна, и деньги потрачены». Лерик вернулся через полчаса с пакетом печенья-курабье и фруктовым тортиком из дорогой кондитерской. Похоже, с финансами у бывшего одноклассника совсем неплохо. «Не помню даже, когда виделись», – сказала я, включив электрический чайник. «Что будешь? Чай или кофе?» «Чай. Если есть, зеленый», — скромно отозвался лирик. «Без сахара». Он примостился за столом на табуретке так, словно в любой момент был готов вскочить. Я достала из шкафчика ликусин зеленый чай. Сама его не пью и не понимаю, что в нем находят другие. Лика говорит «полезный». «Я специально выбирал торт, чтобы там не было всякой химии», — сообщил бывший одноклассник. «С маленьким сроком годности, настоящими фруктами». «Молодец». Машинально похвалила я. «Лерик, ты лучше не про торт, а про себя расскажи. Чем сейчас занимаешься?» «Работаю помощником технического директора на одном частном заводе», гордо ответил парень. «Красиво звучит. Интересно, помощник это кто? Секретарь, что ли?» «Проектирую кое-какие детали», продолжал Лерик. «Ну и в свободное время подрабатываю, выполняю работы на заказ». «А свободного времени много?» После долгой паузы поинтересовалась я. «От меня зависит». Лирик немного оживился. «На заводе я три дня в неделю, а остальное время тружусь дома. График выбираю сам. Сейчас, да, довольно много работаю. Хочу поскорее выплатить ипотеку. Можно было потерпеть, конечно. Сначала подзаработать, но очень хотелось отдельную квартиру». Он улыбнулся. «И долго тебе теперь платить?» Я постаралась, чтобы в голосе прозвучало сочувствие. «Думаю, за два-три месяца все закрою». Я залила кипятком в чашках пакетик чая и растворимый кофе. — Где ты теперь живешь? — Недалеко. Хочешь, завтра приглашу в гости? Посмотришь, как я устроился? — Угу. Без энтузиазма согласилась я. Будет что рассказать Лике. — Хорошо. Я часов с двух буду свободен. Когда за тобой зайти? — Да как освободишься и заходи, — не задумываясь ответила я. — Найду, куда перенести двух завтрашних клиенток. Сейчас важнее, чтобы парень за неделю созрел для серьезных отношений. Лирика точно одобрит вся семья. Приличный, воспитанный, скромный, да еще и с квартирой и хорошей зарплатой. Интересно, чем по жизни занимается сэр? Совершенно несерьезный, нескромный, не и нескучный, не с кошмарной квартирой, но явно обеспеченный. «По-моему, с тортиком я угадал», — с удовольствием произнес Лирик. Похоже, он не химический. Я прикусила губу. До Нового года осталось шесть дней. Вроде немного, но встречи с бывшим одноклассником превратят эти дни в целую вечность. «А ты чем занимаешься?» – спросил Лерик. «Все так же? Маникюром?» «Да, у меня уже много постоянных клиенток», – ответила я. «Нравится делать их красивыми?» Я кивнула. «Да, мне действительно нравится превращать неровные, короткие, ломкие ногти в красивые ноготочки, на которых будут задерживаться взгляды. Можно посмотреть?» Лерик нерешительно взял меня за руку. Его взгляд остановился на моих длинных овальных ногтях. Перламутровый лак взят за основу, на него нанесено побольше блесток холодных тонов, синие, голубые, сиреневые, фиолетовые вперемешку и две белые снежинки сверху и снизу. «Красиво!» Парень поднял на меня серьезный взгляд. «У тебя вообще красивые руки. И маникюр такой праздничный». «Да уж. Лерик мастер говорить комплименты. Даже «плохая девочка» в исполнении сэра звучала гораздо лучше. При воспоминании о вчерашнем вечере я ощутила приятное возбуждение. Почти уверена, что сэр мне еще напишет и предложит повторить встречу. Лерик продолжал разглядывать мою руку. «Такой маникюр называется зимний», — сказала я. «А есть еще весенний, летний и осенний». К моему удивлению, бывший одноклассник действительно заинтересовался тонкостями маникюра. До ухода Лерика мне пришлось рассказывать, чем отличается зимний маникюр от летнего, как наращиваются ногти и как вообще проходит весь процесс делания ноготков. Я чувствовала себя так, будто разговариваю не с парнем, а с приятельницей. Вечером, сделав клиентке зимний маникюр, черные и золотистые цвета, стразы, я с трудом доковыляла до дома по снегу и льду. На машине сейчас, конечно, было бы удобнее, но в такую погоду я никогда не ездила. Могу разбить акцент еще сильнее. Да и откопать машинку – целое дело. Попросить, что ли, лирика о помощи? Он-то не откажет, но не хотелось бы, чтобы парень увидел битые бамперы и капот. Я для бывшего одноклассника – недосягаемый идеал, совершенство. И лучше пусть так и будет до начала января. Идеал не может разбить машину и сломать дорожное ограждение. Дома я зашла на сайт знакомств. За сутки 48 просмотров и 4 сообщения, в том числе одно от сэра. Его письмо я открыла первым делом. «Привет. Предлагаю повторить встречу. Условия те же. Завтра вечером в 6. Сможешь?» Повторить встречу я была очень даже не прочь. Не знаю, как выглядит сэр, но в постели он великолепен. Я ждала этого сообщения. Хотелось снова получить море удовольствия. Можно даже и без денег, хотя от них я отказываться не собираюсь. Я быстро настучала на экране «Привет, да, я приду» и на всякий случай просмотрела остальные послания. «Аватарка, рогатый черт. Ник предсказуемый. Демон. Привет, красавица. Если ты любишь...» Дальше шло подробное описание пристрастий падшего ангела в постели. Гадость какая. Я раздраженно закрыла сообщение и отправила демона в черный список. Имя Владислав. Привет. Работаю в вашем городе. Живу в области. 38-180-88. Есть семья. Ищу девушку без комплексов. Помогу материально. Фотки нет. Понятное дело. Маскируется. Еще увидит какой-нибудь доброжелатель. Донесет жене и будет потом Владислав, как мой братец, бегать за оскорбленной супругой. Занятный сайт. Что-то серьезное тут вряд ли найдется. Зато за два дня нарисовались и два потенциальных любовника, желающих оказать мне материальную поддержку. Интересно, что делал на сайте Лерик? Тоже девочек снимал, что ли? Я попыталась представить бывшего одноклассника с какой-нибудь жрицей любви. Кроме нервного смеха, картинка ничего не вызывала. Скорее всего, Лерик не зарегистрирован на сайте, а просто смотрел анкеты. Во всяком случае, его фотки среди тех, кто просматривал мою страницу, я не увидела. Зато в списке красовались 72-летний дед Андрей, Илья с фотографией полового органа крупным планом, скелетообразная Олежка в плавках, несколько фоток автомобилей, подписанных мужскими именами. Третье сообщение было как раз от Андрея. Дедуля предлагал небольшое вознаграждение за стриптиз и за просто потрогать, так как больше ничего сделать он не в состоянии. Грустный смайлик. «Сборище ненормальных», – пробормотала я. Последнее сообщение с предложением нежности и ласки оказалось от мужеподобной брюнетки Марго, 42 двух лет. Я выругалась. «Интересно, эти люди вообще читают анкеты, прежде чем рассылать свои интересные предложения?» «Я же четко указала. Для серьезных отношений и брака». Черный список пополнился похотливым дедулей и озабоченной Марго. Мигнул на экране конвертик, показывая очередное сообщение. Снова сэр. Ок, завтра жду. Коротко и без пошлостей. Все пошлости будут уже на месте, на практике. Правда, я завтра иду к Лерику, но не просижу же я у бывшего одноклассника несколько часов. Уйду так, чтобы успеть переодеться и добежать до дома сэра. Сначала нужное дело, потом в награду приятное. Телефон звякнул, принимая сообщение в WhatsApp. «Братец. Фото». Я открыла программу и снова ругнулась. На экране высветилась картинка, на которой была нарисована шестирукая девица безумного вида. В каждой руке девушка-мутант сжимала какую-то вещь для домашнего хозяйства. Веник, швабру, утюг, скалку, блендер, ведро и подпись. Как дела с нашим пари? Я не я буду, но приду с Лериком к родителям в новогоднюю ночь. Другие варианты искать поздно. Неважно, что мне нравится совершенно иной тип мужчин, и что я смотрю на Лерика как на приятельницу. Наверное, я могла бы совершенно спокойно переодеться при нем. Но пари надо выиграть, и мои вкусы тут ни при чем». «Готовь пиастры», — написала я. Братец прислал в ответ смайлик, сомневающийся желтую мордочку.